Если они пойдут туда, то их встречи продолжится. А на следующий вечер Полукс, испытывавший некоторые подозрения и захвативший с собой на всякий случай кинжал, отправился на Авентинский холм. Однако, увидев поджидавшую его Мессалину, влюбленный раб сразу успокоился и вместе с Матроной безбоязненно вошел в дом, где находились двое наемных убийц, подосланных квинтилией. Первым же ударом, выбив оружие из рук Палукса, они быстро превратили его тучное тело в безжизненное кровавое месиво, которое зарыли во дворе так, чтобы никто ничего не узнал. Между тем, Сенат вскоре приступил к рассмотрению дела, возбужденного Тримидием против Помпедия. На этом суде обвиняемый хладнокровно обвинил своего клиента в том, что тот давно завидовал его богатству и с помощью ложных свидетельств рассчитывал завладеть деньгами покровителя. Он просил божественного Цезаря учесть тот факт, что плебей оскорбил не только его, но и самого императора, к имени которого тот кощунственно прибегнул для получения собственной выгоды. Кроме того, он обратил внимание отцов города на то, что его обидчика сквернил святые узы дружбы, которые уже восемь веков связывали клиентов и их покровителей. «Все это болтовня, пустая болтовня!» — вскричал Калигула. «Твой обвинитель ссылался на Квинтилию, которой ты умолчал. Итак, приведите Квинтилию». Через несколько минут, спокойная и невозмутимая, актриса предстала перед тираном. «Квинтилия», — сказал он, мрачно посматривая на актрису, — «я не раз доказывал тебе свою благосклонность, так вот сейчас я прошу тебя, приказывай своей верной рабыне, божественной, величайшей и благой Цезарь, говорить мне правду». и «Я скажу правду». «И так говори», — спросил Калигула. — «верно ли, что Помпедий при тебе и в присутствии Тримидия называл меня безумцем?» «Нет, это не так», — громко воскликнула Квинтилия ни в присутствии, ни в отсутствии этого лжеца Тримидия, я не слышала, чтобы Помпедий произнес хоть одно слово, оскорбляющее тебя, о божественный Цезарь. Однако Тримидий тут же завопил, и она сама лгала, потому что была любовницей Помпедия. Видя, что Квинтилия не решается опровергнуть слова обвинителя, рассверепевший Цезарь прокричал, «Ах так! Пусть Кассия Хирея проводит ее туда, где ее подвергнут пыткам!» Хироя почувствовал, как у него закипела кровь в жилах. Стать палачом? Нет, это для него было уж слишком. Выйдя из себя, он схватил меч, и если бы не вмешательство Клементия Аретина, стоявшего рядом, то наверняка бросился бы на императорский трибунал, но, конечно, ничего бы не смог сделать. Тот располагался чересчур высоко. Между тем Валерий Азиатик, Минуциан, Понций Аквила, Аспренат и другие сенаторы, вовлеченные в заговор, побледнели, решив, что все кончено. «Разве сможет слабая женщина, — думали они, — противостоять истязаниям тюремщиков?» Однако Квинтилия, сохранившая внешнее спокойствие, незаметно наступила на ногу Клименту, который шепотом умолял Кассия не привлекать внимания Калигулы. Префект Притория поднял глаза на Квинтилию и по бесстрастному выражению ее лица понял, что ни ему, ни его сообщникам бояться нечего. Когда же Хирея, как в бреду, вел ее в темницу, где ей предстояло испытать на себе ужасные муки, Она чуть слышно произнесла, «Исполняй свои обязанности. Не волнуйся за меня, я тебя не предам. Нужно спасти наше дело, и на днях оно успешно завершится». Обнаженное и брошенное на землю тело Квинтилии, изумительные пропорции которого были достойны листа самого Фидия, попав под безжалостные бичи палачей, скоро было исполосовано в кровь и стерзано так, что на нем не осталось живого места. Однако женщина стойко перенесла пытки, и не издала ни единого крика. Когда ее привели обратно к Цезарю, и она вновь подтвердила все, что говорила раньше, то сам тиран жалился над ней и высказал ей свое восхищение. Поскольку она даже после всех истязаний продолжала обвинять Тримидия в лжи, то Гай Цезарь приказал Сенату признать Помпедия полностью оправданным и освободить его из-под стражи. Кроме того, удостоив Квинтилию высшей похвалы за ее твердость и силу духа, Он велел подарить актрисе 500 тысяч сестерцев, заслуженных ею как награда за все, что она так героически перенесла. Когда заседание суда закончилось, Кассий Хирея вызвался проводить Квинтилию домой, где со слезами на глазах преклонил перед ней колени и, целуя ее руки дрожащим голосом, проговорил «О благородная душа! О поистине римская доблесть!» Глава 13. Августовские торжества. Отцовские тревоги. Еще, еще. В день перед январскими идами 12 января 794 года все кварталы Рима отмечали праздник городских ларов. На каждом перекрестке стояли алтари этих божеств.